Часть вторая. Африка освобождена. Глава первая. Восьмая армия в безвыходном положении. Генерал Акинлег в феврале заявил, что хотя Табрук имеет важное значение как база снабжения для наступательных операций, он, если мы будем вынуждены отступить, не намерен продолжать удерживать город, если враг будет в состоянии эффективно окружать его.、И、если это будет казаться неизбежным, Табрук будет эвакуирован. И в нем будут произведены максимальные разрушения. Вследствие этих приказов оборонительные сооружения не поддерживались в хорошем состоянии. Много мин было взято для использования в других местах. В проволочных заграждениях были сделаны проходы для автомашин, и многие противотанковые рвы были засыпаны песком, так что местами они уже не представляли собой препятствий. Только на западной и юго-западной сторонах Плацдарма оборонительные сооружения были сильны. В других местах и особенно на востоке они были в плохом состоянии. В то же время в Табруке было накоплено много запасов продовольствия, боеприпасов и горючего. Командующий южноафриканской второй дивизией генерал Клоппер был назначен командующим крепостью. Гарнизон имел продовольствия и боеприпасов на 90 дней. И генерал Клопер был уверен, что Табрукс сможет сыграть свою роль в плане, который включал удержание Восьмой армии укрепленных пунктов Эль-Адам и Бельхамед за пределами Плацдарма. Гарнизон состоял из четырех пехотных бригад, четырнадцати батальонов, первой бронетанковой бригады и шестьдесят одного пехотного танка, пяти полков полевой и среднекалиберной артиллерии и имел около семьдесят противотанковых орудий. Примечание. Силы, находившиеся в Табруке, включали штаб Южноафриканской 2-й дивизии, Южноафриканские 4-ю и 6-ю пехотные бригады, два сводных Южноафриканских батальоны из состава Южноафриканской 1-й дивизии, Южноафриканский 7-й разведывательный батальон бронемашин и Индийскую 11-ю пехотную бригаду, 201-ю гвардейскую бригаду. тридцать вторую армейскую бронетанковую бригаду, четвертый и седьмой батальоны, южноафриканские второй и третий полки полевой артиллерии, двадцать пятый полк полевой артиллерии, шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой полки артиллерии среднего калибра. Примечание автора. Кроме того, там было около десяти тысяч человек в снабженческих и транспортных частях, сконцентрированных вокруг порта и сооружений его базы. В общей сложности в пределах Плаздарма находилось около тридцати пяти тысяч человек, почти такие же силы, какие удерживали Табрук, когда он был в первый раз осажден за год до этого. После затишья, продолжавшегося всего лишь два дня, Ромель 16 июня возобновил свое наступление. В результате ряда быстрых ударов он занял Эль-Адем, Белихамет и Акрому. 17 июня он разгромил нашу четвертую бронетанковую бригаду в Сиде-Резеги, свидя ее состав всего лишь к двадцати танкам. К 19 июня Табруг был изолирован и окружен, и до прихода пополнения бронетанковых войск не было эффективных бронетанковых сил, которые могли бы поддержать или выручить гарнизон извне. В шесть часов утра двадцатого июня враг начал усиленный обстрел из орудий и бомбардировку юго-восточной части плацдарма Табрука, который удерживала индийская одиннадцатая пехотная бригада. Через полчаса была начата атака. В первом эшелоне атакующих войск шла двадцать первая бронетанковая дивизия, поддерживаемая пятнадцатой танковой дивизией, а также итальянской бронетанковой дивизией и модернизованной пехотной дивизией. Поскольку наши собственные бронетанковые войска за пределами Табрука были временно отведены, Роммель мог позволить себе использовать все свои силы для этого единого удара. Он обрушился главным образом на батальон индийской бригады, расположенный в том секторе, где оборонительные сооружения были особенно слабыми. Противник скоро глубоко вклинился в оборонительные позиции. Наши войска не могли получить защиту со стороны истребителей. Поскольку наши воздушные силы были отведены на отдаленные посадочные площадки, положение было ужасным. Западная и южная стороны плаздарма сохранились в целости, и гурки на крайнем левом фланге держались. Однако враг завладел значительной частью крепости Табрук. Все наши резервные войска были скованы. Было приказано разрушить сооружения базы, находившиеся под непосредственной угрозой. В самом табурке резервный транспорт, необходимый на тот случай, если бы пришлось эвакуировать остатки гарнизона, был обречён на бездействие, и скоро предстояло его уничтожить. 20 июня в 8 часов вечера генерал Клоппер докладывал штабу 8-й армии: "Мой штаб окружен. Пехота на Плаздарме всё ещё упорно сражается. Я держусь, но не знаю, сколько времени смогу продержаться." Он просил дать инструкции, и ему было сказано: «Прорывайтесь, желательно завтра ночью, если не сегодня ночью». Он созвал своих старших офицеров на совещание и спросил их мнения. Некоторые сказали, что эффективное сопротивление больше невозможно, поскольку основные запасы находились в руках врага. Начинал ощущаться недостаток боеприпасов. Продолжать бой означало бы безцельно нанести большие потери. Пусть все, кто может, прорываются. Однако другие офицеры стояли за то, чтобы продолжать сражаться. Транспорт, без которого нельзя было спастись, был захвачен. На Заре 21 июня генерал Клоппер выслал парламентера с предложением капитулировать. В семь часов сорок пять минут утра германские офицеры прибыли в его штаб и приняли капитуляцию. Немцы захватили большие запасы. Вот что сообщал начальник штаба Ромеля. Трофеи были огромны. Они состояли из предметов снабжения для тридцати тысяч человек на три месяца и более десяти тысяч кубических метров бензина. Без этой добычи нельзя было бы в предстоящие месяцы обеспечить достаточными рационами и одеждой танковые дивизии. Предметы снабжения, прибывавшие по морю, только в одном случае, в апреле одна тысяча девятьсот сорок второго года, были достаточными для обеспечения армии в течение одного полного месяца. Сообщение о захвате Табрука без длительной осады привело к коренной ломке планов строны Си. До этого намечалось, что после взятия Табрука Роммель должен остановиться на Египетской границе и что следующей крупной операции должен быть захват Мальты воздушными и морскими десантными частями. Еще 21 июня Муссолиня вновь повторил этот приказ. На следующий день после падения Табрука Роммель сообщил. Что он намечает разгромить незначительные английские войска, оставшиеся на границе, и этим открыть путь в Египет. Состояние и настроение его войск, захват большого количества боеприпасов и материалов, и слабость английских позиций побуждали его преследовать противника вплоть до самого сердца Египта. Он просил одобрения его планов. Пришло также письмо от Гитлера, который настаивал, чтобы Муссолини принял предложение Ромилля. Дуччи не нуждался в убеждениях. Возбужденные перспективы завоевания Египта, он отложил штурм Мальты до начала сентября, и Ромилю теперь Фильмаршу, к удивлению итальянцев, было разрешено занять сравнительно узкий проход между Эль-Аламейном и впадиной Катара в качестве плацдарма для будущих операций, конечной целью которых был Суэцкий канал. Остатки Восьмой армии были теперь отброшены за границу. В телеграмме от 21 июня комитет обороны Среднего Востока, находившийся в Каире, описывал два различных курса, которые были открыты перед ним. Во-первых, сражаться с врагом на оборонительных сооружениях на границе. Без достаточных бронетанковых сил это связано с риском потери всей нашей пехоты, удерживающей позиции на границе. Второй курс – задерживать врага на границе с силами, которые сохраняют полную мобильность, в то же время отводя основную массу восьмой армии на оборонительные позиции в мер самотрухи. Это в сочетании с активными действиями нашей авиации дает нам наилучшую возможность выиграть время, в течение которого мы сможем реорганизовать свои силы и создать ударные силы для контрнаступления. Мы решили придерживаться второго курса. Мне не понравилось это решение, и я послал телеграмму из Вашингтона премьер-министру генералу Окинлеку 22 июня 1942 года. Начальник имперского генерального штаба Дил и я очень надеемся, что на пограничной линии Ссалум будет оказано упорное сопротивление. Несомненно, враг испытал серьезное напряжение. В пути находятся очень крупные подкрепления. Выигрыш недели может оказаться решающим. Я уверен, что если вы проявите настойчивость и решимость и постоянно будете готовы идти на риск, положение может быть исправлено, особенно если учитывать приближение крупных подкреплений. Основное сейчас заключается в том, чтобы вы вдохнули в свои войска настойчивую волю к сопротивлению и борьбе, и чтобы они не примерились с непрочными результатами. достигнутыми горской тяжелых танков Ромеля. Обеспечьте, чтобы все людские ресурсы были максимально использованы в эти критические дни. Ромель быстро организовал преследование и 24 июня пересек границу Египта. Ему оказывали сопротивление только наши легкие подвижные части и упорные великолепные эскадрильи истребителей английских военно-воздушных сил. которые в действительности прикрывали отступление восьмой армии к Мерсаматруху. Ее позиции здесь не была сильной. около самого города была организована система обороны, но к югу от нее было только несколько линий несвязанных между собой минных полей, которые недостаточно охранялись. Генерал Окенлег быстро пришел к выводу, что невозможно окончательно закрепиться в Мерсаматрухе. Уже осуществлялись мероприятия для подготовки и занятия позиции Уэль-Аламейна в 120 милях дальше в тылу. Новозеландская дивизия, которая прибыла в мер самотрух из Сирии 21 июня, была наконец сдвинута в бой 26 июня на возвышенности Уминка-Каима. В этот вечер враг прорвался через фронт индийской 29-й пехотной бригады, где минирование не было закончено. На следующее утро противник устремился через брешь и затем, зайдя в тыл новозеландцев, окружил их и атаковал с трех сторон. Отчаянный бой продолжался весь день, и под конец создалось впечатление, что дивизия обречена. Скоро после полуночи новозеландская четвертая бригада двинулась прямо на восток, причем все ее батальоны были развернуты и шли с примкнутыми штыками. Пройдя тысячу ярдов, они не встретили противника. Затем началась стрельба. Вся бригада атаковала развернутым строем. Немцы были захвачены врасплох и разгромлены в рукопашном бою, происходившем при свете луны. Остаток новозеландской дивизии двинулся на юг окольными путями. Таким образом, новозеландцы прорвались, и вся дивизия вновь была собрана около позиции у Эль-Аламейна на расстоянии 80 миль, сохранив при этом высокую дисциплину и боевой дух. Дивизия была настолько мало дезорганизована, что она была немедленно использована для укрепления обороны Уэль Аламейна. Две дивизии десятого корпуса, стоявшие вокруг Мерсаматруха, тоже были отведены назад в безопасное место, хотя и с трудом. 27 июня они нанесли удар в южном направлении по прорвавшимся частям противника, но не смогли задержать врага. Враг продолжал оказывать давление и угрожал прибрежной дороге. Корпусу было приказано отступить на восток. Они пробивали себе путь по дороге до тех пор, пока она не была приграждена вражескими силами. Тогда они пошли на юг через пустыню Вель-Аламей. Тридцатый корпус был отведен к Эль-Аламейну еще раньше. Когда к нему присоединились десятый и тринадцатый корпуса... Вся армия 30 июня была развернута на новых позициях или позади них. Позиции у Эль-Аламейна тянулись от железнодорожной станции того же названия до непроходимой впадины Катара, расположенной в 35 милях к югу. Это была слишком растянута линия для тех войск, которые имелись в наличии, чтобы ее удержать. Была проделана большая работа, однако, если не говорить об усиленных полевых укреплениях, Вокруг самого Эль-Аламейна, то эта линия состояла главным образом из несвязанных между собой сооружений. Однако фланги были надежными, и Восьмая армия получила сильное подкрепление. Реорганизация Восьмой армии не заняла много времени, благодаря существовавшим преимуществам, коротким коммуникациям и близости Александрии, находившейся на расстоянии всего лишь сорока миль. Окинлег, приняв непосредственное командование, сразу же попытался вновь завладеть тактической инициативой. Уже 2 июля он предпринял первую из целого ряда контратак, которые продолжались до середины месяца. Эти контратаки ставили под угрозу непрочное превосходство Ромилля. Коммуникации Ромилля были действительно напряжены до предела, и его войска были истощены. Лишь дюжина германских танков все еще была пригодна для боя, а превосходство английской авиации, особенно истребителей, опять становилось подавляющим. 4 июля Роммель сообщал, что он откладывает свои атаки и переходит на время к обороне с целью перегруппировки и пополнения своих войск. Однако он все еще был уверен, что возьмет Египет, и такого же мнения придерживались Муссолини и Гитлер. Фюрер, не спрашивая ни итальянцев, ни свое собственное военно-морское командование, отложил атаку на Мальту, пока завоевание Египта не будет завершено. Контратаки у Кинлека оказывали очень сильное давление на Ромили в течение первых двух недель июля. Затем он принял вызов и с 15 по 20 июля возобновил свои попытки прорвать английскую линию. 21 июля ему пришлось доложить, что он был остановлен. Кризис все еще существует. 26 июля он предусматривал вступление к границе. Он жаловался, что получил мало подкреплений. Ему не хватало людей, танков и артиллерии. Английская авиация проявляла чрезвычайно большую активность. Так битва шла с переменным успехом до конца месяца, пока обе стороны не измотались в боях и не остановились. Восьмая армия под командованием Окинлека выдержала штурм, и во время своей упорной обороны взяла несколько тысяч пленных. И Египет все еще был в безопасности.